Мак-Эл «Очень несправедливо поступала моя дорогая, милая подруга. Нет, ты для меня больше, чем подруга. Ты моя верная сестра. Я мало тебя любила, мало доверялась тебе. Только теперь я открою тебе мое сердце. Только теперь, когда я знаю...» Принцесса запнулась, слезы потоком хлынули из ее глаз. Она снова нежно прижала Юлию к сердцу. «Гедвига», — мягко сказала Юлия, — «разве раньше ты не любила меня всей душой? Разве у тебя когда-нибудь были тайны, которых ты не хотела мне доверить? Что тебе известно? О чем ты только теперь узнала? Но нет, нет, ни слова больше, пока твой пульс снова не успокоится, пока в твоих глазах не потухнет мрачный огонь». «Не знаю». «Чего вы все от меня хотите?» — ответила принцесса с внезапным раздражением и чуть ли не с обидой. «По-вашему, я больна, а я никогда не чувствовала себя такой сильной и здоровой. Вас напугал мой странный припадок, и все-таки возможно, что такой электрический удар, приостановивший всю жизненную деятельность, был для меня нужнее и полезнее всех средств, предложенных злополучным самообольщении тупоумной, убогой медицины. Какое несчастье для меня этот врач, вознамерившийся управлять человеческой натурой как часовым механизмом, который нужно только вычистить и завести. Он неотвратителен с его каплями, его эссенциями. Неужели от всего этого должно зависеть мое благополучие? Э, тогда земная жизнь была бы ужасающей насмешкой мирового духа. Твое чрезмерное убеждение как раз и доказывает, перебила Юлия принцессу, что ты еще больна, Кедвига, и что тебе нужно беречься больше, чем ты это делаешь. И ты хочешь сделать мне больно, воскликнула принцесса, поспешно вскочила, подбежала к окошку, отворила его и высунулась в парк. Юлия пошла за ней и, обняв ее, попросила. Снежной грустью остерегаться хотя бы сурового осеннего ветра и не нарушать покоя столь целительного для нее, по мнению, врача. Но принцесса ответила, что как раз струя холодного воздуха, льющаяся в окно, подкрепляет ее и восстанавливает ее силы. А с глубочайшей сердечностью Юлия заговорила о недавних днях, когда над всем словно витал темный грозный дух о том, что им нужно собрать все свои внутренние силы, чтобы не потерять голову от события, внушившего ей чувство, которое она может сравнить лишь с самой настоящей смертельной боязнью привидений. Она подразумевала таинственное столкновение, происшедшее между принцем Гектором и Крейслером и заставлявшее предполагать самое ужасное, ибо, вероятнее всего, бедный Йоганес должен был пасть от руки мстительного итальянца, и спасся он, по мнению маэстра, Абрагама только чудом. Я ужасный человек, сказала Юлия, должен был стать твоим мужем? Нет, никогда, хвала Всевышнего, ты спасена, он никогда не возвратится. Не правда ли, Гедвига, никогда? Никогда, ответила принцесса глухим, еле слышным голосом. Затем глубоко вздохнув, Она сказала тихо, как во сне, «Пусть этот чистый небесный огонь только светит и греет, не опаляя сокрушительным пламенем, и из души художника сверкает воплощенной в жизнь мечтой она сама, его любовь». «Так говорил ты здесь тогда?» «Кто говорил это?» — воскликнула потрясенная Юлия. «О ком вспомнила ты Гидвига?» Принцесса провела рукой по лбу, как бы Сирис возвратиться к действительности. Потом, шатаясь, она добрилась с помощью Юлии до Софы и опустилась на нее в совершенном изнеможении. Юлия, озабоченная состоянием принцессы, хотела было позвать камеристку, но гидвига нежно усадила ее рядом с собой и прошептала «Нет, моя девочка! Ты, только ты, должна быть возле меня!» Не думай, что у меня опять что-то вроде болезни нет. Это была мысль о величайшем блаженстве, ставшая слишком ощутимой и грозившая разбить мое сердце. Ее небесный восторг превратился в смертельную боль. Побудь со мной, моя девочка. Ты сама не знаешь, какая у тебя удивительная, волшебная власть надо мной. Та я загляну в твою душу, как в прозрачное чистое зеркало, чтобы я в нем снова узнала себя. Юлия, часто мне кажется, будто на тебя не сходит небесное вдохновение и будто слова, слетающие из твоих губ, как дыхание любви, утешительное пророчество. Юлия, моя девочка, останься со мной. Не покидай меня. Никогда. Никогда. С этими словами принцесса, крепко сжимая руки Юлии, упала с закрытыми глазами на Софу. Юлия достаточно привыкла к тому, что порою принцесса овладевала болезненное перенапряжение духа. Но теперешний ее пароксизм был для нее нов, совершенно нов и загадочный. Прежде это было страстное ожесточение, проистекавшее из несоответствия внутреннего чувства образу жизни, и, разрастаясь до ненависти, Оно оскорбляло детскую душу Юлии. Но теперь Гедвига казалась, чего никогда не было, совершенно изнемогающей от боли и невыразимой скорби. И эта безутешность столь же тронула Юлию, сколь усилила ее тревогу за любимую подругу. «Гедвига!» — воскликнула она. «Милая Гедвига, я не покину тебя. Ни одно преданное сердце не привязано к тебе более моего». Но скажи мне, о, скажи, доверься же мне, что мучит и терзает твою душу. Я погорюю, я поплачу вместе с тобой. И тут по лицу Гедвиги скользнула странная улыбка. Нежный румянец затрепетал на щеках, и, не открывая глаз, она прошептала тихо. — Ведь правда, Юлия, ты не влюблена Странно почувствовала себя Юлия при этом вопросе принцессы. Я словно потряс внезапный испуг. В чьем сердце не шевелились предчувствия страсти, этого, по-видимому, главного условия женского существования, ибо только полюбившая женщина вполне женщина. Но чистая, детская, набожная натура не внемлет этим предчувствиям Она не желает разбираться в них и с похотливой нескромностью срывать покров со сладостной тайны, раскрывающейся лишь в тот миг, что сулит смутное томление. Так было и с Юлией, когда она неожиданно услышала вопрос о том, о чем не осмеливалась думать, то испуганная, будто ее уличили в грехе, в котором она сама не отдавала себе отчета, она силилась проникнуть в глубину своей собственной души. — Юлия, — повторила принцесса, — ведь ты не любишь? Скажи мне, будь искренна. — Как странен твой вопрос, — ответила Юлия. — Что я могу тебе ответить? — Говори, о, говори же, — умоляла принцесса. Тут душа Юлии вдруг озарилась солнечным сиянием, и она нашла слова, чтобы выразить открывшееся ей в собственном сердце. — Что творит? «Твоей душе Гидвига, когда ты спрашиваешь меня об этом», — начала она очень серьезно и спокойно. «Что такое для тебя любовь, о которой ты говоришь?» «Не правда ли? Нужно ощущать влечение к любимому с такой непреодолимой силой, чтобы существовать и жить только мыслями о нем, отказаться ради него от самой себя» и видеть в нем все свои стремления, все надежды, все желания, весь свой мир. И эта страсть должна возносить на вершины блаженства, да? У меня кружится голова от подобной высоты, ведь внизу зияет бездонная пропасть со всеми ужасами безвозвратной гибели. Нет, Гедвик, у сердце не принимает такой любви с той же ужасной, как и греховной, Я буду твердо верить, что оно останется навеки чистым, навеки свободным от нее. Но может, конечно, быть и так, что мы отличаем какого-нибудь мужчину из всех других, или даже чувствуем искреннее восхищение перед ним за выдающуюся мужественную силу его духа. Даже более того, в его присутствии мы чувствуем какую-то таинственную сердечную отраду, кажется, будто наш дух только сейчас проснулся, будто только сейчас засияла нам жизнь. Мы веселы, когда он приходит, и мы печалимся, когда он нас покидает. Ты называешь это любовью? Ну так почему бы мне не признаться тебе, что покинувший нас Крейслер вызывает во мне это чувство, и что мне тяжко его не видеть? Юлия! воскликнула принцесса, внезапно вскочив и пронизывая Юлию горящим взглядом. «Можешь ли ты вообразить его в объятиях другой и не испытывать при этом невыразимой муки?» Юлия покраснела и ответила голосом, выдававшим, как сильно она была оскорблена. «Никогда я не воображала его в моих объятиях. Ты не любишь его. Ты не любишь его!» Резко воскликнула принцесса и снова упала на Софу. О, сказала Юлия. «Если бы он вернулся! Чисто и невинно чувство к этому дорогому человеку в моем сердце. И если я никогда больше его не увижу, мысль о нем, незабываемом, будет освещать мою жизнь прекрасной светлой звездой. Ну, конечно же, он вернется назад. Как же можно? И когда?» — перебила Юлию принцесса раздраженным резким тоном. — Никогда не сможет и не посмеет он возвратиться. Говорят, что он находится в аббатстве Канцгейм и собирается, покинув свет, вступить в орден святого Бенедикта. В глазах Юлии показались светлые слезы. Она молча встала и дошла к окошку. Твоя мать права, вполне права, — продолжала принцесса. Хорошо, что его нет, этого сумасшедшего. Как злой дух ворвался он в тихие палаты нашего сердца, нарушил согласие наших душ, и музыкой его была той волшебной сетью, которую он нас опутал. Никогда не захочу я вновь увидеть его. Ударами кинжала были для Юлии слова принцессы. Она схватила за шляпу и шаль. «Ты хочешь меня покинуть, моя милая подружка?» — воскликнула принцесса. — Останься, встанься утешь меня, если можешь. Таинственным ужасом веет от этих залов от парка. — Так знаешь же! С этими словами Гедвига подвела Юлию к окну, указала на павильон, где жил адъютант, принца Гектора, и начала глухим голосом. — Взгляни туда, Юлия! Те стены скрывают грозную тайну. Костелян, садовники клянутся, что с отъездом принца там никто не живет, что двери крепко заперты и все-таки? Но взгляни сейчас туда, взгляни же! Ты ничего не видишь в окне? В самом деле Юлия увидела в окне, прорезанном во фронтоне павильона, темную фигуру, которая тут же исчезла. По мнению Юлии, ощущавшей, как болезненно содрогается рука принцессы в ее руке, Здесь и речи не могло быть о какой-нибудь грозной тайне или о чем-нибудь сверхъестественном. Скорее всего, кто-нибудь из слуг без позволения занял пустой павильон. Павильон можно обыскать. И тогда сейчас же выяснится, что это за фигура показывается в окне. Но принцесса уверяла, что старый верный Костелян по ее желанию уже давно сделал все это и клялся, что в павильоне не найдено и следа человека. Да, я. Тебе расскажу, сказала принцесса, что произошло три ночи тому назад. Ты знаешь, что сон часто бежит от меня, и что тогда я встаю и расхаживаю по комнатам, пока меня не одолеет усталость, помогающая мне заснуть. И вот в ту ночь меня как раз мучила бессонница, и я забрела в эту комнату. Внезапно я заметила, как по стене пробежал трепещущий отблеск света. Я посмотрела в окно и увидела четырех человек. Один из них нес потайной фонарь. Затем они скрылись в направлении павильона, но я не успела заметить, вошли ли они туда. Немного погодя, окно светилось, и в нем замелькали тени, потом опять стало темно, однако скоро в кустах замерцал ослепительный свет, падавший должно быть из открытой двери павильона. Свет все приближался, пока наконец из кустов не вышел монах-бенедиктинец, несший в левой руке факел, а в правой распятие. За ним следовали четыре человека с носилками на плечах, покрытыми черными сукнами. Едва они прошли несколько шагов, как навстречу им двинулась какая-то фигура в широком плаще. Они остановились, положили носилки, фигура дернула покрывало и стал виден труп. Я едва не упала без чувств и успела только заметить, что люди снова подняли носилки и поспешили за монахом по широкой тропинке, которая выводит из парка на дорогу в абатство С тех пор эта фигура показывается в окне, и, наверное, это пугающий меня дух злодейский убитва. Юрия была склонна считать все происшествие сном, или если принцесса на самом деле у окна, игрой возбужденного воображения. Кто мог быть этот мертвец, которого с такими таинственными церемониями уносили из павильона? Ведь никто не умер. И можно ли поверить, что этот неизвестный мертвец появляется по ночам там, откуда его унесли? Юлия высказала все это Гидвиги, и добавила, что видение в окне могло быть также оптическим обманом, а то и шуткой старого мага Абрагама, который горазд на подобные проделки, и, возможно, обратил пустой павильон в обиталище привидений. «Так быстро!» — мягко улыбаясь сказала принцесса, совершенно владевшая собой. «Находим мы объяснение, случись что-нибудь чудесное, сверхъестественное, а что до мертвеца, то ты забываешь...» «Что произошло в парке перед тем, как Крейслер нас покинул?» «Ради Бога!» — воскликнула Юлия. «Неужели вправду там совершилось ужасное дело? Кто? От чьей руки?» «Ты ведь знаешь, моя девочка», — продолжала Гедвига, — «что Крейслер жив. Но жив и тот, кто тебя любит». «Не смотри на меня так испуганно. Разве ты не подозревала раньше?» «О чем мне надо тебе сказать, дабы ты знала то, что может тебя погубить, если скрывать это и дальше? Принц Гектор любит тебя. Тебя, Юлия, со всей дикой страстью итальянца. Я была его невестой, я и теперь его невеста, но так кого он любит, это ты, Юлия». Последние слова принцесса подчеркнула с особой резкостью, Но, впрочем, без того выражения, которое выдает чувство внутренней горечи. «О!» — силы небесные! — воскликнула Юлия порывисто, и слезы хлынули из ее глаз. «Идвига, ты хочешь разбить мне сердце? Какой мрачный дух говорит твоими устами?» «Нет, нет. Ты можешь вымещать на мне, бедняжки, свои дурные сновидения, так расстроившие тебя, я охотно снесу это, но никогда я не поверю» что страшные сны твои могут сбыться. Идвига, думайся, и ты уже не обручена с этим ужасным человеком, явившимся к нам воплощением гибели. Он никогда не вернется назад, никогда не будешь ты его женой. — Нет, вернется, — ответила принцесса. — Вернется. Приди же в себя, дитя, когда церковь свяжет меня с принцем. Только тогда, может быть, разрешится чудовищное недоразумение, сделавшее меня столь несчастным. А тебе покровительствует небесное провидение. Мы разлучимся. Я последую за супругом, ты останешься здесь. От внутреннего волнения принцесса умолкла. Юлия тоже не могла произнести ни слова. Обе, заливаясь слезами, упали друг другу в объятия. Доложили, что чай уже подан. Юрия пришла в такое волнение, которое никак не вязалось с ее рассудительным, спокойным характером. Она не могла быть на людях, и мать охотно разрешила ей отправиться домой, так как и принцесса тоже нуждалась в покое. Фрейлин Нанетта в ответ на расспросы княгини уверила ее, что и после обеда, и вечером принцесса чувствовала себя прекрасно, но пожелала оставаться наедине с Юлией. Насколько она могла заметить из соседней комнаты, принцесса и Юлия рассказывали друг другу всякую всячину, представляли комедию и то смеялись, то плакали. «Милые девушки!» — прошептал гоф маршал. «Милостивая принцесса и милая девица!» — поправил бы князь, сверкнув на маршала совершенно круглыми очками. Потрясенный своим ужасным промахом, тот хотел был разом проглотить порядочный кусок сухаря, предварительно размоченного чаем, но кусок застрял у него в глотке, и он так страшно раскашлялся, что должен был спешно оставить залу. Позорной смерти от удушья он избежал только благодаря искусству придворного квартирмейстера, исполнившего на его спине Опытным кулаком отличное соло на литаврах. Провинившись в двух неприличностях, гов-маршал побоялся как бы не совершить еще и третью, поэтому он не осмелился вернуться в залу и попросил извинить его перед князем, внезапно приключившимся нездоровьем. Отсутствие гофмаршала расстроило партию вист, которую князь обычно разыгрывал по вечерам. Когда приготовили горные столы, все напряженно ждали, что сделает сиятельная особа в столь критическом случае. Но князь не сделал ничего, дав знак остальным садиться за игру. Он взял за руку советницу Бенсон, повел ее к канапе, предложил ей сесть и сам уселся рядом. «Мне было бы весьма прискорбно, если бы гов-маршал задохся от сухаря», — сказал князь затем, как всегда, тихо и мягко, Бенсон. Однако он, как я уже примечал неоднократно, по вероятности, чрезвычайно рассеян, ибо назвал принцессу Гедвигу девушкой, а его рассеянность была бы в висте чрезвычайно пагубна. Итак, дорогая Бенсон, мне сегодня весьма желательно и приятно вместо партии вист здесь, в уединении, Доверительно обменяться с вами несколькими словами, как прежде. А, как прежде. Но вам известна моя привязанность к вам, любезная сударня, Она не прекратится никогда. Княжеское сердце постоянно, ежели только неотвратимые обстоятельства, не потребует перемены. С этими словами князь поцеловал руку Бенсон. Много нежнее, чем позволяли его положение возраст и обстановка Бенсон со сверкающими от радости глазами заверила его что она давно уже выжидала случая поговорить с князем с глазу на глаз так как ей надобно кое что сообщить ему что наверное не будет для него неприятным узнайте же всемилостивейший государь сказала советница советник посольства снова написал что наше дело внезапно приняло более благоприятный оборот. И «тише, дрожайше», — перебил ее князь, — «ни слова более о государственных делах. Ибо и князь облекается в шлафрок и надевает ночной колпак, когда почти сокрушенный бременем правления он отправляется на покой. «Не таков, разумеется, единственно Фридрих Великий, король прусский, который, что, вероятно, вам как особенно читанно известно, даже и в постели надевал фетровую шляпу». Словом, я полагаю, что и князю свойственно слишком многое. Словом, слишком много из того, на чем покоятся так называемые мещанские добродетели. Сопружество, отеческие радости и тому подобное — и он не в силах вовсе отрешиться от этих чувств. Так что, по меньшей мере, извинительно, что он предается им в те мгновения, когда государство, заботы о надлежащей благоустроенности двора и страны не всецело поглощают его. Дорожайшая Бенсон, подобное мгновение настало. Семь подписанных бумаг лежат у меня в кабинете, и теперь дозвольте мне совершенно забыть о моем сане». Дозвольте мне здесь за чаем быть единственным отцом семейства. Немецким отцом семейства барона фон Гемингена. Дозвольте мне говорить о моих, да, о моих детях, причиняющих мне столько горя, что я порой готов впасть в совершенно неприличное расстройство чувств. О ваших детях будет идти речь, высшие государь. — Колка спросила Бенсон. — Иначе говоря, о принце Игнатии и принцессе Гедвиге. — Говорите, высший государь, говорите. Может быть, я смогу дать вам совет и принести утешение, подобно мастеру Абрагаму? — Да, — продолжал князь, — совет и утешение мне по временам необходимы. Так вот, сперва касательно принца... Разумеется, ему нет надобности в особых дарованиях, коими природа наделяет тех, кто иначе по причине своего низкого звания оставался бы в забвении и ничтожестве. Но все же для него было бы желательно несколько более ума. Он дурачок и пребудет таковым. Взгляните, вот он сидит, болтает ногами, Делает в игре промах за промахом, и хихикает, и смеется, как семилетний мальчик. Бенсон, между нами говоря, он никогда не освоит искусство письма в той мере, в какой оно ему потребно. Его княжеская подпись подобна каракулям. Всеблагое провидение что-то будет. Недавно я был потревожен в моих занятиях мерзким лаем под окном. Я бросил взор вниз, дабы прогнать отвратительного шпица. И что же я узрел? Поверите ли, дрожащее, это был принц. С громким лаем, подобно безумцу, скакавший вслед за мальчишкой садовника. Они играли в собаку и зайца. Я сомневаюсь, есть ли у него хоть некоторый разум. Таковы ли должны быть княжественные увлечения?» «Обретет ли принц когда-либо хоть малейшую самостоятельность?» «Поэтому необходимо, — ответила Бенсон, — поскорее женить принца и выбрать для него жену, чья прелесть, обаяние, ясный разум пробудят его дремлющие чувства, жену достаточно добрую, чтобы снизойти к его ребячливости и постепенно возвысить его до себя». Женщине, предназначенной принадлежать принцу, эти свойства необходимы, чтобы вызволить его из того душевного состояния, которое с болью, — говорю я это в синевости высший государь, — наконец может обратиться в подлинное безумие. Поэтому тут все решают только эти редкие свойства, и нельзя строго считаться с происхождением. Никогда, — сказал князь, наморщив лоб, «Никогда не бывало альянсов в нашем доме. Откажитесь от помысла, такого я не могу одобрить. Я всегда был и ныне готов исполнить все иные ваши пожелания». «Мне это вовсе неизвестно», — резко возразил Бенсон. «Как часто справедливые желания должны были умолкать ради химерических соображений. Но из требования, которые выше... «Всяких условностей. Оставим это», — перебил князь Бенсон, откашлявшись и взяв щепотку табаку. После некоторого молчания он продолжал. «Еще более принца меня печалит принцесса. Скажите, Бенсон, возможно ли, чтобы от нас произошла дочь со столь странным нравом, и даже более того, со столь странной болезненностью, повергающей в затруднение самого лейбмедика? Не пользовалась ли всегда княгиня цветущим здоровьем? Была ли она склонна к мистическим нервным припадкам? А я сам! Разве не был я могучим князем во всем, что касается тела и духа? Как же явилось у нас дитя, которое к моей горькой печали, мне надлежит признать это, кажется, вовсе безумным, попирающим и отвергающим все княжеские благоприличия?